спирта было. А что касается лекарства, спиртом, то вопрос возвращается к вопросу. Как и в продуктах. То есть, если количество таково, что остается какой-то след от этого спирта, то есть запах, усилив и так далее. То есть, большое количество спирта, то есть запрещено лекарство. Оно является харамом, и оно попадает подходить, где Пророк Саусом сказал, что Всевышний Аллах, Пан Анаталия, не дает исчеление, да, исчеление моей общине, в том числе, что, что сделал для него запретно. А если там маленький процент, то есть, маленький процент таким образом, что он только написан, что он там есть, а на самом деле от него ни не следа, ничего нету, то проблем нет в использовании в лекарстве, то это и ходишь же, есть о употреблении дозволенного вписи, о важности употребления дозволенного вписи. Есть, мы там, там наши, да. В сейф прямо когда про шоколад отвечает, про шоколад, да, да, вначале и, он и начинает говорить, ты есть, понимаешь из слов Альбани, что это возвращается да, к лекарству. Все равно непонятно, да. да. Mm -hmm. То есть, как бы вот, читали, перечитывали, и уже потом задали, после, вот говорит, мы насчет шоколада, говорит, все вот, поняли, а насчет... Точно этого, так, точно так. То есть, это касается любого продукта, содержащего в таких мизерных количествах, которые не может как-то каким-то образом возникнуть? Да, ничего так. от него не остаётся, то есть от лекарств. То есть, то есть видос... допустим, я взял, допустим, ведро 10 нитров воды и вылил туда вот такое количество чистого спирта. даже швед какой-нибудь останется <связано> в какой стране, ведро? <связано> Нет, <связано> ничего не останется. Ни света, ни вкуса, ни запаха, ничего. Он просто-напросто исчезнет. То есть, вопрос вот этот, который обсуждается очень часто, вот это действительно даже из этого вопроса недавно была я еле примирил двух братчиков по поводу безалкогольного пива, в котором там 0,05 но... ну, у нас проблема, вот я же говорю мы только сегодня с Борисом говорили, сейчас вот эта проблема в имена вот сейчас я смотри, тебе, если кто это в раз спросит, брат пиво харам? он скажет, да. брат напиток буратино халяль? если да. же брат, ты ошибаешься, почему? потому что ты связываешь себя с названиями сейчас я допустим бар Калауфик выпущу, открою, у меня допустим фабрика, да? и я выпускаю допустим алкогольный напиток буратино которым допустим, 40 градусов, но он называется «Буратино». Вот мне в голову так стукнуло назвать его «Буратино». И в то же время в я выпускаю, допустим, какую-то вещь, называют сейчас «Самогон». А этот «Самогон» из что представляет, допустим, чистый висневый сироп, разведенный с водой, висневый вот нектар, но я его, мне просто вот в голову стукнуло назвать его «Самогон». Так я говорю, вот я тебе задаю вопрос, тот «Самогон», который я изготавливал, можно его пить? Конечно. Конечно, можно. Даже думать не надо. Конечно, можно. А в чем проблема? Говорю, ну, брат, это же самогонка. Ну, что да хоть самогонка, хоть самобранка, как бы она ни называлась. Ее можно пить. Мы себя не связываем с названиями барков. То же самое, брат, а напиток буратино? Нет, брат, харам. Поэтому мы говорим, у нас эта проблема, ребят пугают слово пиво. Ребят пугают слово пиво. Ну и что, что оно пиво называется? Если это пиво, брат, в большом количестве человек не пенеет, Выпив большое количество, то оно дозволено. Так бы оно не называлось, пусть оно пиво называлось, пусть оно, как бы оно не называлось. А так они, когда ребята себе открыли дверь, вплоть до того, что кефир запретили пить. Да, вот этот как раз разговор тоже, вот когда был спор этот между братьями, вот, один что а я даже слышал, что кефир запретил. Поэтому мы говорим, смотрите. Там образовывается алкоголь, а как сказать, где бы ни образовывался мизерный алкоголь, ты сейчас... У нас, у нас правило, в границах где стоит, то, что стоит, то, что делает человека пьяным в большом количестве, оно является запретным маленьком количестве Вот это у тебя правило. То есть, если у тебя продукт вот готовый, живой, и ты его в большом количестве пьянеть тебя, он является запретным даже в маленьком количестве. И поэтому, ну, некоторые тут же ошибаются, как указывает на это шейх Усаймин, рахммаллах талям, когда какое-то большое количество продукта запретного попадает в большое-большое количество дозволенного продукта. Таким образом, что от этого, допустим, я взял тонну, я взял тонну спирта вылил, допустим, в 20 тонн шоколада. Или, допустим, в 30, или в 40, или в 50 тонн шоколада. Ах, и 20 тонн шпирта! Да, оно много, но когда оно попадает, допустим, в 50 тонн шоколада, от него ничего не остается, он испаряется, варится, допустим, эта шоколада. Чего, не пугает, пускай тебе эти 20 тонн не пугает. Почему? Потому что тот шоколад, который выйдет из двери, сколько бы ты его ни съел, пока у тебя уже обратно все не полезет, ты не опьяниешь. Да, никогда в жизни не опьяниешь. Вот так оно. Вот это вот. Поэтому не надо себя связывать с тем, с именами. Надо всегда возвращаться, смотреть на то, что скрыто за этими именами. Что скрыто же этим. Поэтому в наше время некоторые люди... Точно так же, наоборот, у нас есть. Некоторые вещи, они запретны в своей основе, но люди меняют их название. Люди меняют их название. Допустим, суфисты, например, называют тавассуль. То есть, приближение к Аллаху ширик назвали тавассульом, допустим. И так далее, и тому подобное. Вопрос, мы недавно только об этом говорили, в арабских в арабских странах, вот этот, проценты, называют фа-вайт. Фа-ида, это как бы польза переводчик. Фа-вайт, вносим слово, ну, польза. Я говорю, ты где-нибудь, и написано фа 2%, фа 4%. Я говорю, ты где-нибудь, банк в арабстве Саневил, написано «реба» 20%. Если так напишет, никто в этот банк не пойдет. то, что это файда, она же есть, «реба». И поэтому Брак Саушен сказал, что будут перед кончоном шерта, то есть перед уступлением чаша появятся люди, которые будут называть имена не своими именами. То своими именами.